Глава одиннадцатая. «В поисках клада». Разогнавшись по гладкому загородному шоссе, Яна немного сбавила скорость, заметив, как побледнел Димка. «Ну, раз мы поедем медленно, — деловито сказала она, — то давайте тогда сообща подумаем, как нам побыстрее клад найти, до да лишнего шума не наделать при этом». «Думаю, что всем сразу не резон шататься по полям с лопатами». Димка с благодарностью посмотрел на жену, которая теперь ехала лишь 80 км в час. «Давайте остановимся у Настиной тетки. Я организую там нечто вроде штаба, а вы, разбившись на пары, будете заниматься поисками и сообщать мне, как дела». Димка, несмотря на запрет следователя Соловьева, не захотел отпускать Яну в опасное приключение одну. Маргошу и Антона с Настей он считал не слишком надежной охраной, а за жену он начал бояться не в шутку сразу же после взрыва под неизвестными самодельной бомбы. И теперь кряхтя пытался поудобнее пристроить загипсованную ногу в маленьком спарке. Никто не стал возражать, и пятерка отважных искателей приключений через каких-то пару часов езды по подмосковному шоссе остановилась на той в деревне зайчатенко тетка насти изрядно постаревшая но не утратившая бодрости встретила их с огромной радостью тут же наметал на стол закуски соленых и свежих огурчиков помидор собственного сала ароматно пахнущей молодой картошечки сваренной прямо в печи Димка, любивший с детства парное молоко и не признающий московских концентратов, причмокивая и нахваливая деревню, расправился с двухлитровой глиняной кринкой свежего коровьего молока и теперь выглядел абсолютно счастливым. Наконец, когда гости утолили голод, а тетка, поняв, что ребята решили посекретничать, торопливо ушла в огород огурцы поливать. Яна вытащила из капсулки старинную карту и все склонились над ней. «Ну-с!» – первое прервало молчание Яна. «Какие соображения у кого возникают по поводу местонахождения клада?» «Был бы металлоискатель, было бы проще», – вздохнул Димка, закуривая. «Ну, металлоискатель, положим, есть», – ответила серьезно Яна. «Шутишь?» – не поверил супруг. «Ничего я не шучу. Просто ты забыл, как мы давно хотели с тобой клад найти у нас на даче. Я даже металлоискатель дешевый прикупила, а потом нас, мошки, с тобой закусали». «Лишь только мы в поле вышли, и с тех пор я все время вожу металлоискатель в машине. Вдруг когда пригодится? Он ведь место-то всего чуть-чуть занимает». «Так, металлоискатель возьмем мы!» Маргоша аж выпрямилась и уперла руки в бока. «Мы все равно первые найдем клад!» «Маргош, ты сильно-то не увлекайся приключениями!» вернула я в действительности Быстрова. «Не забыл еще, как от взрыва нас спасло лишь чудо?» «Чудо зовут Дмитрий Быстров!» – вставил Димка, и все засмеялись. «А нам что нужно делать?» – наконец подал голос Антон, который в связи с последними бурными событиями совершенно растерялся и готов был подчиняться любому приказу Быстровых, которых он давно про себя называл спасителями Анастасии. «Сделаем так!» – после недолгого раздумья произнесла Яна. «Мы с Маргошей пойдем вроде как бы за грибами». В сторону Кармашкина, вон за то озеро, и она ткнула пальцем в еле заметный кружочек рядом с названием села. Там, если я не ошибаюсь, несколько дубрав, а также березнячок. Во всяком случае, лес там точно есть, а значит, легенда у нас тоже имеется. Теперь нужно подумать, как бы нам спрятать металлоискатель, чтобы мы походили на грибников, а не на искателей клада. «А вы в первый раз и не берите его с собой», – резонно заметил Димка. «Наметьте места, которые с вашей точки зрения следует проверить, а потом мы, может, все вместе съездим туда вечерком с металлоискателем». «Ладно, пожалуй, ты прав», – согласилась с ним Яна. «Не будем сейчас пугать местных жителей, а то в каждой деревне, мимо которой мы пройдем, обязательно найдется какая-нибудь старушенция, которая растреплет по всем окрестностям, что две тетки лазят по полям-лугам с какой-то металлической штуковиной». Все тогда сбегутся поглазеть, а с ними и наши недоброжелатели подтянутся. Она, подумав, добавила. Пожалуй, что Насте вообще не следует пока выходить со двора. Ее хорошо знает тот, кто убивал монахинь. А мы снова переоденемся с Маргошей. Глядишь, надурика и сработает. Сказано, сделано. На следующее утро лишь только рассвело. Яна, распихав, не желающая открывать глаза Маргошу, вывела ее на террасу. Вот, облачайся, махнула она рукой на какое-то тряпье, грудой сваленной на небольшой диванчик. «Что это?» Маргоша протянула руку к тряпью и, выхватив оттуда какую-то черно-синюю хламиду, ужаснулась. «Это что же, мы опять монахинями стать должны?» «Нет, маргош не угадала!» — тихо засмеялась Яна. «Это всего лишь одежда Настиной тетки. Годами в сундуке лежала. А теперь вот нам пригодится. Будем изображать с тобой двух деревенских старух, собравшихся по грибы. Мама родная!» Ахнула Маргоша. Через полчаса из дальней калитки, выходящей прямо в поле, осторожно вышли две старухи в платках, завязанных по-деревенски, на задней стороне шеи. Одна из них, толстая, неуклюжая, неумело подпоясанная большим платком, тяжело сопя, шла сзади. Вторая старушка, с виду более энергичная, шестала впереди с посохом в руке. Обе старухи были обуты в огромные черные резиновые сапоги, доходившие им до колен, а в руках они держали полукошку». «Опять к Васильевне сестры приехали!» Неодобрительно проворчал сосед-пьяница, который с утра горевал о добавке и, маясь бессонницей, бродил по огороду. Больше на старых грибниц никто не обратил внимания. Проходя сквозь волны мокрой от ночной росы травы, отлепляя время от времени от колен насквозь промокшие юбки, старухи упрямо шли через поле. Наконец, когда они достигли его края, одна из них та, что поэнергичнее, отжала юбку и хмыкнула. Всегда знала, что джинсы – лучшая одежда всех времен и народов. И как только в этих юбках бедные женщины веками ходили за грибами. Увидев, что ее напарница раздраженно отмахивается от раннего слепня, энергичная, отломав веточку ивы, прогнала кровопийца и скомандовала. «Пошли, моргош вон через тот березнячок, судя по карте, нам туда». Обе направились к березняку. Солнце уже взошло и начало прогревать своими лучами землю. Роса почти исчезла, а юбки немного потрепал свежий сухой ветерок. Так что в березнячок обе старухи вошли уже почти сухими. «Давай-ка, подруга, сверимся с картой!» Яна поставила пустой лукошку на траву и стала внимательно изучать содержимое серебристой капсулки – «Секс!» – глухо пробормотала она. «Значит, где-то вот тут». Она ткнула травинкой в карту. Примерно где-то здесь располагается Кармашкина. «А значит, Зайчатинка будет вот тут». Она снова ткнула травинкой в какое-то место на карте. «Если мы перешли поле, а Зайчатинка оставалась у нас за спиной, то...» – она немного помолчала, покусывая травинку. «Значит, Кармашкина будет там». И я Яна уверенно махнула рукой куда-то вправо. Но Кармашкина нам, собственно говоря, ни к чему. Нас интересует вот это место, обозначенное на карте жирным крестиком. Быстро воткнула травинкой снова в карту. так Она призадумалась. «Если Зайчатинка у нас ровнёхонько за спиной, а Кармашкина справа, то нужный нам объект будет там». Её рука обозначила направление чуть левее предыдущего. «Всё, Марго, пошли туда». И она заторопилась. «Похоже, что идти нам придётся не менее часа, судя по удалению крестика от Зайчатинки и Кармашкина на карте. Так что давай-ка поторопимся, пока солнце высоко, а то ещё заплутаем». «А почему ты уверена, что Кармашкина у нас справа?» Забеспокоилась Маргоша, с детства боявшаяся заблудиться в лесу и теперь пытавшаяся хоть чем-то подстраховаться. «Ну, это же очевидно», бросила на ходу Яна, с хрустом ступая по каким-то сухим веткам. «Там на карте обозначена лесная речушка рядом с зайчатинкой, и она у нас была слева, когда мы переходили поле. Значит, Кармашкина будет железно справа». Так и обозначено на карте. И вообще, Маргош, давай-ка помогай. Лучше помечай, как мальчик с пальчик, наш путь. Ломай веточки, кидай цветочки, чтобы нам легче было домой возвращаться». Маргоша, сопя, стала оставлять знаки и так увлеклась, что скоро это занятие полностью изгнало из ее сердца страх. Напивая себе под нос какую-то песенку и поминутно оборачиваясь, чтобы получше запомнить лесные приметы, она немного отстала от идущей быстрым шагом Яны. Особенно привлекло ее на одной из опушек обилия лесных фиалок. Эти сказочные цветы с необыкновенным тончайшим ароматом настолько поразили ее городскую жительницу, что Маргоша, забыв обо всем, принялась нюхать их и никак не могла надышаться, со сладко-дурманящим запахом. Внезапно она поняла, что не знает, куда идти дальше. Яна и след простыл. На полянке никого не было. Маргоша не на шутку струхнула и робко крикнула. «Ян, ты где?» «Яна!» – постепенно голос ее принял истерический оттенок. На крик ее никто не отозвался, и Маргоша от страха разрыдалась. Несколько сорванных ею фиалок выпали из ее пухлой руки, которой она стала размазывать слезы по щекам. Она совершенно забыла о том, что в ее кармане лежит мобильный телефон, а у Яны тоже есть аппарат, поэтому даже подпрыгнула от неожиданности, когда откуда-то, как ей показалось, снизу раздалась электронная музыка. Когда же Маргоша догадалась, что это всего лишь трель мобильника, она, шмыгая носом, нажала на клавишу и, все еще вздрагивая от нервного потрясения, произнесла слабое «Алло!» «Пучкова, ты где?» — раздался слабый, словно идущий из-под земли, голос подруги. «Я здесь, на полянке с фиалками», — ответила Маргоша. «А ты где? Почему ты ушла вперед? Я заблудилась». «Я тоже, кажется, не знаю, где я». Вновь раздался приглушенный голос Яны. И нога зараза болит. «Слушай, Маргош, далеко я не могла уйти. Поищи меня, только кричи громче. Главное, не отходи далеко от того места, где сейчас стоишь. Просто походи в разных направлениях и кричи». «Чего кричать-то?» – не поняла Маргоша. «Как чего?» – возмутилась Яна. «Ну, разумеется, мое имя. Ведь ты меня собираешься искать». «А ты что, заблудилась?» – все еще не понимала Маргоша. «Да говорю ж тебе, дубина, я куда-то провалилась, как сквозь землю». Рассерженный голос Быстровой привел в чувство Маргошу, и она не на шутку забеспокоилась уже не за себя. «Ян, ты куда-то упал, что ли?» – наконец стала она соображать. «Во всяком случае самостоятельно выбраться отсюда явно не смогу. Лежу в какой-то яме, вокруг темень, а наверху светит солнце. Вижу кусочек неба», – стала бормотать Яна. «Все, нечего мобильник по пустякам разряжать. Давай начинай бродить вокруг того места, где стоишь, да кричи погромче». Маргоша приободрилась и, зажмурившись быстрым шагом, прошла сквозь молодой порос пушистых, но колючих елок. Открыла глазна. Вокруг стояли высоченные корабельные сосны. Метрах в ста, кажется, был обрыв, поскольку из-за пригорка виднелись лишь макушки берез и какой-то кустарник. Маргоша, боязливо оглядываясь беспрестанно ломая веточки, чтобы правильно выйти обратно, пошла в сторону светлеющей части леса, где начинался обрыв. Подойдя к краю огромной балки, она, охрипшим от волнения голосом, произнесла «Яна, ты здесь?» Не услышав в ответ ни звука, Маргоша удрученно вернулась назад на полянку с фиалками, набрала номер Яны и услышала голос подруги. Спросила обеспокоенно «Слушай, а перед тем, как провалиться, ты не подходила к краю обрыва? Там сосны уже кончаются, и начинается какой-то овраг с березками и высокой травой». — Нет, никаких березок и в помине не было, — занервничала Яна. — Ты куда-то не туда повернул. Давай иди в другую сторону. Маргоша, вздохнув, вновь побрела по полянке. На этот раз путь ее пролегал через молодой осинечек. Цветы иван де куриной слепоты радовали бы в другое время глаз своими розовато-сиреневатыми тонами, но сейчас Маргоше было недолюбование природой. Беспрестанно оглядываясь назад, она монотонно и довольно громко бубнила имя пропавшей подруги и бочком, увертываясь от злых веток, изредка хлиставших ее по лицу, продвигалась вглубь леса. Шагов через тридцать она остановилась. Кругом были заросли папоротника, и казалось, что ни конца, ни края этому нежно-салатовому рифленому ковру не будет. «Яна! Яна!» — вновь возопила Маргоша, сделала еще два неверных шажка и чуть было не упала, зацепившись ногой за что-то. Успев схватиться рукой за шершавую ветку невысокой ели, она смогла удержать равновесие, Но при этом успела потерять ориентацию на местности и теперь испуганно озиралась по сторонам, пытаясь понять, в каком направлении она только что шла. Поняв, что заблудилась, Маргоша взвыла от ужаса и дрожащей рукой набрала номер быстровый. «Я, я, кажется, заблудилась!» – печально и тихо произнесла она в трубку. — О, Господи! — расстроилась Яна. — Только этого нам еще не хватало. Неужели ж придется звонить нашим, чтобы они вызывали на помощь следователя? Давай, Марго, напрягись. Ты же должна была оставлять какие-то сломанные ветки или что там еще. — Покрути башкой-то! — вконец разозлилась Яна. — И почему ты все время молчишь? Почему не кричишь? Я же не могла уйти так далеко от тебя, чтобы не услышать твоих криков. Давай кричи, что есть силы. Ори просто! а а не мое имя, так громче выйдет. Ну-ка, давай, начинай. И она отсоединилась. «А-а-а!» вполне искренне заорала Маргоша, вкладывая в свой вопль все ужасы одиночества в глухом лесу, а также тревогу за подругу. а а Внезапно из кустов вылетела какая-то большая птица, громко захлопала крыльями и стремительно взлетела на дерево. Маргоша, не не мертва, покачнулась, слабо ойкнула, а потом, что есть мочи, припустила куда-то вправо, где в лесу снова был просвет. При этом она, не прекращая завывать а, -а, а внимательно смотрела под ноги, чтобы не упасть, споткнувшись о кривые корни деревьев, похожие на артритные пальцы. Она уже почти добежала до светлого березнячка, как звонок мобильного заставил ее резко затормозить. — Ну и куда ты пронеслась мимо меня только что, словно бешеный слон по саванне? — зло спросила Быстрова ее. — Я ору тебе, ору! — А ты, знай себе, топочешь». «Ты слышала мой голос!» Радость, охватившая Маргошу, была сродни первобытному чувству, которое испытал человек, получивший огонь трением. «Ну, знаешь!» философски заметила быстрого не услышать твои вопли было выше моих человеческих возможностей только ты видимо убежала куда то слишком далеко пока я набирал твой номер так что успокойся тихонько развернись и возьми курс на точное возвращение и поминутно кричи если услышу отвечу Еще немного поплутав по папоротниковым зарослям, утопая в мягком, словно наполненном воздухом шелковистом мхе, Маргоша смогла наконец определить место падения Яны. Им оказалась довольно глубокая яма, сверху прикрытая валежником и по краям заросшая папоротником и хвощом. Встав на колени, Маргоша попыталась протянуть руку, чтобы Яна смогла, уцепившись за нее, выбраться наверх, но потерпела неудачу. Яма была слишком глубокая. «Боже мой, как же мне тебя оттуда вытащить?» — пригорюнилась Маргоша. «Может быть, притащить какую-нибудь палку?» «Ну, не знаю, придумай что-нибудь!» — расстроенно отвечала ей Быстрова. «Я б тебя вытащила!» Маргоша стала оглядываться в поисках каких-нибудь вспомогательных средств, чтобы помочь выбраться наверх Яни, и в этот миг глаза ее расширились от ужаса. Примерно в шагах в двустах она различила две человеческие фигуры, бредущие по лесу. То, что в лесу может быть кто-то кроме них, маргоша до сих пор почему-то не приходило в голову уже была готовой сорваться с ее уст крик о помощи провалился куда-то внутрь желудка. один силуэт показался ей знакомым высокая нескладная худая женская фигура напомнила ей суровую ризничаю николаю, которая вызывала столь отталкивающее чувствоа у них во время пребывания в монастыре. Маргоша пригнулась. Да, действительно, это была Николая, но уже не в монашеской одежде. Теперь на женщине было что-то вроде комбинезона защитных цветов, а на голове бейсболка. Маргоша и узнала-то Николаю лишь по нелепо свисающим длинным рукам, да по угловатой фигуре, немного сутулившейся спине до какой-то особой крадущейся походки. Не успев еще сообразить, как здесь очутилась монахиня Николая, и кто этот плотный мужчина рядом с ней, Маргоша уже сползла с края ямы внутрь и, тяжело шмякнувшись рядом с изумленной Яной, выдохнула. «Тихо! Здесь монахиня Николая».